Они поднялись по лестнице, остановились перед дверью Олафа. И инспектор отобрал у хозяина связку ключей. Пока он возился, выталкивая ключ из скважины, в коридоре появился господин Мозес. — Что происходит, господа? — благодушно осведомился он, затягивая пояс халата. — Почему постояльцам не дают спать? — Тысяча извинений! — «Господин Мозес», — сказал хозяин, — «но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий». «Ах, вот как!» — произнес Мозес с интересом. «Надеюсь, я не помешаю?» Инспектор, наконец, расчистил путь для своего ключа, отпер и распахнул дверь. В Прихожей на полу лежал человек. Света в номере не было» и видны были только его огромные подошвы. Инспектор наклонился над ним. Это был Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв. Инспектор зажег свет. Олаф лежал ничком, руки его были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, лежавшего у стены. Кресло, обычно стоящее в таких номерах у стола, было выдвинуто на середину комнаты. Окно настежь распахнуто, покрывало на кровати смято. — Боже мой! — прошептал Мозес за спиной инспектора. — Что с ним? — спросил хозяин. — Он мертв, — сказал инспектор. — Насколько я понимаю, задушен. — Оставайтесь в коридоре, — сказал он через плечо, перешагнул через тело, обошел комнату и выглянул в окно. На карнизах лежал нетронутый снег. Внизу, под окном на снегу, тоже не было никаких следов. — Вот что, Алек, принесите мне клей и несколько листков бумаги. Подождите, это его чемодан? — Да, — сказал хозяин. — Был у него еще какой-нибудь багаж? — Нет. — Хорошо, тащите бумагу и клей. Инспектор взял чемодан, поставил его на стол и открыл. В чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор. Черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры. Инспектор тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал его с клеем и бумагой. Инспектор запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске. — Больше ключей нет? — спросил он у хозяина и спрятал ключи в карман. — У меня к вам просьба, Алек. Осмотрите гараж, все ли машины на месте. Если увидите Хинкуса... Впрочем, вряд ли вы его увидите. И никому ни слова, поняли. Особенно этому потерпевшему. Хозяин кивнул и пошел вниз. Инспектор направился было к себе, но тут заметил, как в конце коридора была приоткрытая и бесшумно захлопнулась дверь номера Симоне. Инспектор немедленно двинулся туда.